Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троикуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Губернские чиновники трепетали при его имени Кирилла Петрович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 — Слушай, брат Андрей Гаврилович, коль в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно. — Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. — Все...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 Накануне был отдан приказ псарям и стременным быть готовыми. К пяти часам утра палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирилл Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле. Кирилл Петрович гордился с прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться он им перед своими гостями. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями. Останавливался пред некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания, то подзывая к себе знакомых с собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал, И хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых. Он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. — Что ж ты хмуришься, брат? — спросил его Кирилл Петрович. — Или псарня моя тебе не нравится? — Нет, — отвечал он сурово, — псарня чудная. Вряд людям вашим житье такое уж, как вашим собакам. Один из псарей обиделся. — Мы на свое житье, — сказал он, — благодаря Бога и барина не жалуемся. А что правда, то правда. Иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было бы сытнее и теплее. Кирилл Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости во след за ним захохотали. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. Все время поднесли в лукошки Кирилла Петровича новорожденных щенят. Он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил. Возвратясь с гостями с обсарного двора, Кирилл Петрович сел ужинать. И тогда, только не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирилл Петрович по обыкновению своему, разгоряченной наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, тройку с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирилл Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать. На другой день первый вопрос его был «Здесь ли, Андрей Гаврилович?» Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником. Кирилл Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее. «Государь мой примилостивый, я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлите вы мне псаря паромошку с повинную, а будет моя воля наказать его или помиловать».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 Он волен их миловать, наказывать? Да что он в самом деле задумал? Да знает ли он, с кем связывается? Кирилл Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своей пышностью. Но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткой также не удался, или, по крайней мере, был не по вкусу Кирилла Петровича, который прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всей своей охотой нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседами не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилл Петрович без него скучал и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского, исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение. Дубровский объезжал однажды малое свое владение, Приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на Покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их, связанных к себе, на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит. Прежде всего, никогда люди Тройкурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же рощи, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту. Слух о сём происшествии в тот же день дошел до Кирилла Петровича. Он вышел из себя... И в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку — так называлась деревня его соседа — разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину, но мысли его вскоре приняли другое направление. Как-то...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 — Здорово, — сказал ему Троекуров. — Зачем пожаловал? — Я ехал в город, — ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства. — Очень кстати заехал. Мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай. У меня сосед есть, мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение». Как ты про это думаешь? Ваше превосходительство, Коли, и есть какие-нибудь документы? Или врешь, братец, какие тебе документы? В том ты -то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. А, постой, однако ж. это имение принадлежало некогда нам. Было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Ну, нельзя ли к этому придраться? Мудрено, ваше высокопревосходительство. Вероятно, я продажа совершена с законным порядком. Ну, подумай, братец, поищи хорошенько. Если бы, например, ваше превосходительство могли каким есть образом достать от вашего соседа запись или купчую... Да понимаю я. Да вот беда, у него все бумаги сгорели во время пожара. — Как? Ваше происходительство, бумаги его сгорели? Чего же вам лучше? В таком случае, и извольте действовать по законам и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие. — Да, ты думаешь? Ну, смотри же, я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен. Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон. С того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и благодаря его проворству ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащее объяснение насчет его владения сельцом Кистеневкой. Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял... Он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество. Письмо ее произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел. Во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах. Во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного. Шабашкин за него хлопотал действуя от его имени, стращая и подкупая судей и толкуя в крив и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, февраля девятого дня Дубровский получил приглашение явиться к земскому судье для выслушивания решения оного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым. В тот же день Дубровский отправился в город. На дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника. Приехав в город, Андрей Гаврилович на другой день утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович. Писаря встали, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина. И секретарь звонким голосом стал читать определение суда. 1800 года февраля 10 -го дня уездный суд, рассматривая дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кириллу Петрову сыну Троекурову, состоящим в сельце Кистеневки, мужска полудушами, до да земли слугами и угодьями. Из дело видно, видно, означенный генерал-аншеф Троекуров взошел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров, в 1700 году, служивший в то время в наместническом правлении провинциальным секретарем, купил у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее в помянутом сельце Кистеневки, которое селение тогда по ревизии называлось Кистеневскими выселками. Всего значущих всего четвертой ревизии мужская пола душ со всеми крестьянским имуществом. Усадьбою с пашенную и непашенную землею, лесами, сенными покосами, рыбными ловлями и со всеми принадлежащими конному именно угодьями и господским деревянным домом ценой за 2500 рублей, на что и купчая в тот же день в палате суда и расправы совершена». А 1700 года сентября шестого дня отец его волею божию помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении». Ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имение отца его, состоящее в разных селениях, всего до трех тысяч душ находит, что из числа таковых имений в том сельце с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский. Почему?» Представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным просит, отобрав помянутые имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его троекурово распоряжение. Назначенное спорное имение со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства и по сее время не представлено, а потому сей суд и полагает означенные имение с землей и угодьями, в каком ныне то и окажется утвердить по представленной на оной купщей за генерал-аншефа Троекурова. Каковое решение объявить как ИСЦУ, равно и ответчику на законном основании, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписи удовольствия или неудовольствия через полицию. Каковое решение подписали все присутствующие того суда? Секретарь умолкнул. Заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу. И торжествующий Троекуров подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен потупив голову. Секретарь повторил ему свое приглашение. Дубровский молчал. Вдруг он поднял голову. Глаза его засверкали. Он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. Сторожа сбежались на шум и на силу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество. Судьи, надеявшись на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский, между тем, лежал в постели. Уездный лекарь, по счастью, несовершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи,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 и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского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 Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию. Отец его не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости».